Глава пятая. Я уже два дня избегала Хамзата. После того, что произошло в торговом центре, я не могла найти в себе смелости даже взглянуть ему в глаза. Каждый раз, когда я думала о своих словах, я подумаю, внутри все переворачивалось. Что он подумает? Что я согласна? Или что я даю ему надежду? Да и сама я не понимала, чего хочу. Поэтому я решила сосредоточиться на своей привычной жизни, на детях, на работе. Все было просто – дом, няня, кофейня, четкий график, никаких отклонений. Но реальность оказалась сложнее. В кофейне все шло своим чередом. Я едва успевала то за кассой, то у кофемашины. Яна, как всегда, придиралась к мелочам, но я старалась не обращать внимания. В какой-то момент я заметила, как тень мелькнула у входа. Сердце на мгновение сжалось, но я быстро отогнала мысль – нет, он не придет. Успокаивала я себя, и ошиблась. Дверь открылась, и он вошел. Хамзат, высокий, уверенный, с легкой хмуринкой на лице, его взгляд сразу нашел меня, но он ничего не сказал. Просто направился к стойке, словно все это было обычным делом. «Хамзат, что ты здесь делаешь в свой выходной?» спросила Яна с неискренней улыбкой. «Опять проверка?» «Просто зашел за кофе». Его голос был спокойным, но в нем чувствовалась сталь. Я отвернулась, притворяясь, что не замечаю его присутствия, но я чувствовала его взгляд. Он прожигал меня насквозь. Хаджар. Его голос прозвучал рядом, заставляя меня вздрогнуть. Я обернулась, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. «Да, нам нужно поговорить», — сказал он так, будто это было уже решено. «Я занята». — ответила я, снова отворачиваясь к кофемашине. — Тогда я подожду. Его голос был твердым. Я почувствовала, как внутри все напряглось. Зачем он это делает? Почему не оставляет меня в покое? Кофейня опустела только к вечеру. Я стояла за стойкой, убирая стаканы, когда он подошел ближе. Мы остались вдвоем, и деваться было некуда. — Хаджар, хватит избегать меня, — сказал он прямо, без лишних предисловий. «Я не избегаю», — попыталась возразить я, но голос прозвучал неуверенно. «Избегаешь». Он сделал шаг ближе, и я ощутила, как его присутствие заполнило все вокруг. «После того, что ты сказала в торговом центре, я ждал. Ждал, что ты сама выйдешь на разговор, но ты просто игнорируешь меня». Я не знала, что ответить. Вместо этого я опустила взгляд, сжимая тряпку в руках. «Почему ты так боишься?» Его голос стал мягче, почти тихим. Я не враг тебе, Хаджар. Я, я запнулась, стараясь подобрать слова. Я просто... это сложно. Почему? Он чуть наклонил голову, глядя на меня так, будто пытался заглянуть в душу. Что тебя держит? Все выпалила я, моя жизнь, дети, прошлое, все. Я не могу просто взять и начать что-то новое. Он молчал, но его взгляд оставался внимательным. Знаешь, что сказала бы Карина? Вдруг вспомнила я ее слова, что я заслуживаю счастья. Но я не уверена, что это правда. «Ты не веришь в себя», — сказал он просто. «Но я верю». Эти слова были как удар. Я подняла глаза и встретила его взгляд. В них не было ни насмешки, ни жалости, только искренность. «Зачем ты это делаешь?» — прошептала я. «Зачем тебе это?» «Потому что ты важна», — ответил он. и я не собираюсь сдаваться. Я почувствовала, как внутри что-то дрогнуло. Его слова обжигали, но в них было то, что я боялась услышать. «Я не могу», — сказала я тихо. «Просто не могу». «Ты можешь», — сказал он уверенно. «И я буду рядом, если ты позволишь». Его слова звучали как обещание, но я все еще боялась сделать этот шаг. Когда он ушел, оставив меня одну в тишине кофейни, я стояла неподвижно, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Может, Карина права. Может, я действительно заслуживаю счастья. Я стояла у окна, глядя на ночной город, окутанный мягким светом уличных фонарей. Дети уже давно спали. Их тихое дыхание доносилось из спальни. В квартире было тихо, но внутри меня царил хаос. Мысли о сегодняшнем разговоре с Хамзатом не давали покоя. Он был таким уверенным, таким другим. Полной противоположностью Зафара, я глубоко вздохнула, чувствуя, как внутри нарастает тяжесть. Зафар — мое прошлое, мой муж. Или, вернее, человек, который уже давно перестал быть мужем в полном смысле этого слова. Когда я думаю о Зафаре, у меня в голове всплывают не теплые воспоминания, а холодное разочарование, его упреки, равнодушие, колки и замечания. Все это раз за разом ранило меня, разрушало изнутри. С каждым его словом я чувствовала себя все меньше человеком, все больше тенью. Как он может все еще называть меня своей женой? Как он смеет? Я смотрела на свое отражение в окне и пыталась разобраться в собственных чувствах. Я больше не считала себя женой Зафара. Этот статус «жена» был пустым звуком, но юридически мы все еще были связаны. И это связывало мне руки, не позволяя двигаться дальше. А Хамзат, я вспомнила его слова «Ты важна». Они прозвучали так просто, так искренне, что я на секунду забыла обо всем. Никто никогда не говорил мне таких слов. Никто не смотрел на меня так, как смотрел он. Но как я могу даже думать об этом? Я все еще замужем, а он... Он заслуживает большего, чем женщина с таким багажом. Моя жизнь с Зафаром была как жизнь в клетке. Да, она была обставлена прилично, хороший дом, стабильность, но внутри я была связана по рукам и ногам. Зафар всегда ставил себя выше всех. Он никогда не спрашивал, чего я хочу, что я чувствую. Он просто ожидал, что я буду молчаливо следовать за ним, быть послушной, как его мать, как его сестра Ахамзат. Он был другим, сильным, но не давящим, решительным, но дающим мне выбор. С ним я не чувствовала себя слабой. Напротив, я начинала видеть в себе то, что давно потеряла — силу, уверенность, желание идти вперед. Но это пугало меня, потому что это было новым, неизведанным. Я услышала, как халифа закряхтела во сне. «Моя малышка!» Я тихо подошла к спальне и заглянула внутрь. Айдар спал, уткнувшись в подушку. А халифа потянулась к своему плюшевому зайцу. Я улыбнулась. «Эти двое — смысл моей жизни. Ради них я готова была выдержать что угодно. Ради них я боролась, держалась на плаву. Но хватит ли у меня сил ради них и ради себя? Могу ли я дать им что-то большее, чем просто крышу над головой? Смогу ли я показать им, что можно быть счастливыми?» Я снова вспомнила слова Карины. Ты заслуживаешь счастья. Может быть, она была права. Может, я действительно могу быть счастливой. Но как найти в себе смелость, чтобы сделать этот шаг? Я протирала стойку в кофейне, погруженная в свои мысли. В последнее время Зафар будто специально искал способы вывести меня из равновесия. Его неожиданные появления, угрозы, попытки манипулировать мной через детей – все это давило, как тяжелый камень на груди. Сегодня была моя смена, и я старалась сосредоточиться на работе, чтобы хоть немного отвлечься. Телефон в кармане завибрировал. Я достала его, увидела имя Карины и, чувствуя беспокойство, ответила. «Хаджар!» Голос Карины дрожал. «Ты знаешь, что Зафар забрал детей?» Мир вокруг будто замер. «Что?» Я чуть не выронила телефон. «Как это забрал? Где ты была? Почему ты не остановила его?» «Он приехал к няне», — быстро сказала Карина. «Я сама узнала об этом только что. Няня позвонила мне, сказала, что он пришел с претензиями и забрал детей. Она испугалась, не знала, что делать». Кровь застыла в жилах. «Карина!» Я почувствовала, как мой голос дрогнул. Ты знаешь, куда он их увез? Он, наверное, у себя дома. Что еще могло быть? Но няня сказала, что он угрожал. Говорил что-то о суде. «Хаджар, ты в порядке?» «Нет, не в порядке!» — выкрикнула я, забыв, что вокруг люди. «Я разберусь!» Смахнув слезы, я убрала телефон в карман. Хамзат стоял неподалеку. Его взгляд цепко следил за каждым моим движением. «Все в порядке?» Его голос был тихим, но сдержанным. Я хотела отмахнуться, но вместо этого услышала свой собственный сорванный голос. «Нет, не в порядке. Зафар забрал детей». Его лицо стало серьезным. «Я отвезу тебя». «Я справлюсь сама». Я попыталась звучать уверенно, но внутри все рушилось. Хаджар. Он шагнул ближе, и его темные глаза встретились с моими. «Это не обсуждается. Я отвезу тебя». Дорога к моему бывшему дому прошла в напряженной тишине. Моя злость и страх смешались в один болезненный ком. Когда машина остановилась у его дома, я вышла, не дожидаясь Хамзата. Сердце колотилось так сильно, что я едва слышала свои собственные шаги. Зафар открыл дверь почти сразу. Его лицо выражало самодовольство, которое только подлило масло в огонь. «Что ты делаешь?» — выпалила я, не давая ему шанса начать. — Ты не имел права забирать их без моего согласия. — Это мои дети, — холодно ответил он. — Я имею полное право. Дети принадлежат отцу. — Ты понятия не имеешь, что такое быть отцом, — я шагнула ближе. — Ты думаешь, что можешь появляться раз в месяц и делать вид, будто ты заботливый родитель? — Это ты понятия не имеешь, — перебил он. Ты не способна воспитать их одна. Посмотри на себя. Ты работаешь в кофейне за копейки. Они заслуживают лучшего. И лучшего. Это ты? Я рассмеялась, не скрывая сарказма. Ты, который даже не знает, чем они болели в последний раз. Ты, который исчезает, как только появляются проблемы. Он замер, но быстро вернул себе хладнокровие. «Я заберу их, Хаджар, через суд, если придется». «Нет, не заберешь». Я почувствовала, как гнев поднимается внутри меня. «Знаешь почему?» «Потому что у тебя нет на это права. Ты не знаешь, что значит быть родителем. Ты никогда этого не знал». Я сделала шаг ближе, так что теперь мы стояли почти вплотную. «Дай мне развод, Зафар!» Сказала я твердо. Он поднял брови, явно удивленный моими словами. «Что? Развод?» повторила я. «Сейчас же!» «Ты шутишь?» Его голос стал резким. «Ты думаешь, я позволю тебе уйти?» «Ты уже все потерял, Зафар!» Я не отводила взгляда. «Я больше не твоя жена!» «Я подала документы в ЗАГС! Но ты можешь сделать хотя бы одно правильное решение в своей жизни!» «Дай мне талак! Сейчас!» Он замолчал, и на его лице появилась тень сомнения. Я знала, что для него это было унизительно, «Мужчинам сложно принять, что их жена готова разорвать отношения самостоятельно». «Нет», — сказал он тихо, но его голос дрогнул. «Если ты не дашь мне развод...» Я сжала руки в кулаки. «Я сама его добьюсь. Ты знаешь, как это будет выглядеть?» Он ничего не ответил, но его взгляд сказал больше, чем слова. Это был страх. Он боялся потерять контроль. «Дай мне развод, Зафар. Сделай это!» За его спиной раздался голос Хамзата. «Думаю, ей не нужно повторять дважды». Зафар обернулся. Его лицо напряглось при виде Хамзата. «Это не твое дело». «Это теперь мое дело», — спокойно ответил Хамзат. «Я не позволю тебе дальше унижать ее, так что лучше сделать то, что она просит». Зафар медлил. Его уязвленная гордость и здравый смысл боролись внутри него, пока он, наконец, не выдохнул. «Хорошо». Ты получишь свой развод. Я развожусь с тобой. Я развожусь с тобой. Я развожусь с тобой. Довольно? Мои плечи расслабились, но сердце все еще стучало, как бешеное. Спасибо. Сказала я тихо, но с вызовом. «Теперь подпиши бумаги, и мы оба будем свободны». Он прищурился, будто проверял, серьезно ли я. «Только помни, Хаджар», — добавил он с легкой усмешкой. «Ты сама выбрала этот путь». Я почувствовала, как внутри все сжалось. Вместо ответа я просто оттолкнула его в сторону и зашла внутрь дома. В гостиной царил хаос, игрушки валялись на полу, а халифа тихо плакала на руках у Айдара. На диване Зухра, сестра Зафара, с перекошенным от злости лицом. «Вот и забирай своих спиногрызов!» Бросила она, скрестив руки на груди. «Они меня уже за этот час достали!» «Зухра, закрой рот!» огрызнулся Зафар, заходя следом за мной. «Ты серьезно, Зафар?» Я повернулась к нему, не сдерживая злости. «Вот теперь ты видишь, на кого нас променял? Ты думал, что с ними будет легче? Ты думал, они построят для тебя семью?» Он хотел что-то сказать, но я перебила его. «Можешь жениться хоть десять раз, но пока в твоей жизни есть эти две женщины, никакой новой семьи». у тебя не будет ты этого не видишь ты променял нас на хаос и эгоизм хаджар хватит прорычал он я дал тебе то что ты хотела да дал Я уставилась на него с презрением. «Но вот что ты не понимаешь, мне не нужен просто развод. Мне нужно было вернуть свою жизнь. И теперь я ее вернула». «Отлично!» — выпалила Зухра. «Забирай своих детей и проваливай отсюда!» Я наклонилась к Айдару, который держал сестру за руку, словно оберегая ее. «Айдар, халифа, идем домой», — сказала я мягко. — Мама, мы больше сюда не вернемся? — тихо спросил Айдар, глядя на меня большими глазами. — Никогда, сынок, — ответила я, проводя рукой по его волосам. Мы начали собирать вещи, и Зафар просто стоял, не вмешиваясь. Но когда я направилась к двери, он вдруг сказал. — Хаджар, я остановилась, не оборачиваясь. — Ты пожалеешь. Я замерла на мгновение, но затем продолжила шаг. Выйдя за дверь, я почувствовала, как плечи стали легче. Больше никакой вины, никаких цепей. На улице стоял Хамзат. Он был рядом, молча ожидая нас. В его взгляде было что-то такое, что заставило меня впервые за долгое время почувствовать себя в безопасности. «Все хорошо?» — тихо спросил он, беря у меня из рук рюкзак. Я только кивнула. За моей спиной хлопнула дверь. Это был последний звук прошлого, который я слышала. Впереди было только будущее.